Глава четырнадцатая Тут же к ней подошло несколько молодых людей, которых, видимо, не смущали слухи с просьбой отдать первый танец именно им. Как ни странно, но Фредерика среди них не было. Джейн беспомощно осмотрелась по сторонам, ища пути к отступлению, но их не было, поэтому она с фальшивой улыбкой отдала руку какому-то кавалеру, и он утащил ее танцевать. Перед вторым танцем ее наконец-то нашел Фредерик с извинениями. И Джейн, конечно же, отправилась танцевать с ним. Ей не было ни весело, ни грустно. Она чувствовала себя словно куклой, которую дергают за ниточки и говорят, где нужно смеяться, а в каком месте повернуться, в каком топнуть ножкой и улыбнуться. Через несколько танцев она ощущала себя настолько вымотанной, Что уже сотню раз пожалела о том, что приняла приглашение. Не впусти бы она Фредерика тогда, знать бы ничего не знала о том, что тоже приглашена на бал. А может быть, уже была бы далеко отсюда. При мысли об этом стало так тоскливо, что она едва не заплакала. Представить, что их с профессором разделяют не несколько улиц или стены дома, а много десятков миль, Было невыносимо. А ещё вдруг стало душно, показалось, что стены давят. Джин отказалась от всех приглашений, сказав, что хочет отдохнуть. И когда очередной танец начался, улезнула через боковую дверь в сад. Там было немного слышно музыку, приглушённо, как раз как ей нравилось. Ещё полутемно и в меру прохладно. Конечно, уже загорелись фонари. освещая самые основные тропинки и дорожки. Но никто ведь не мешает ей свернуть с дороги. Правда, поплутав немного среди кустов, осмотрев старинную статую русалки с отбитой рукой и фонтан, Джен порядком продрогла и решила вернуться в зал, погреться немного и снова улезнуть в этот раз уже домой. Ибо величество ведь не будет настаивать на её присутствии. Никто не усомнится, что у неё разболелась голова. Да, так почти и было. Внезапно захотелось вернуться на несколько лет назад, в пансион, туда, где всё было легко и понятно без слов, а будущая жизнь виделась только в радужных красках. Она наконец-то нашла нужную тропинку и свернула на главную аллею. И только тогда заметила, как далеко забрела. Музыки уже не было слышно, фонарей стало меньше, а дворец сиял громадами огней где-то далеко впереди. Джейн направилась вперёд и вдруг услышала какой-то шорох, словно ветка хрустнула под ногой. Она обернулась и вздрогнула, замедлив шаг. Её догонял профессор Ритер. Добрый вечер, профессор Риттер. Она поздороволась, надеюсь, что голос не дрожит. Насмотреться бы на него и запомнить вот таким, в чёрной рубашке и чёрном плаще, с красным подбоем, с морщинами на лбу и строго сжатыми губами. Он ведь шёл во дворец. Может быть, знал, что она будет на балу. Хотя Джейн тут же осекла себя. Делать ему нечего, как думать о ней. Нет, Он чётко сказал и показал, что терпеть её не может. Какие уж тут могут быть мысли? И всё-таки она смотрела на него и не могла насмотреться, пыталась угадать в его глазах что? Она не знала и сама. Но причудливые тени падали ему на лицо, делая его загадочным, словно потусторонним. Добрый вечер, госпожа Филиппина. Его голос звучал неожиданно обманчиво мягко заставив её задрожать напомнив об их последних занятиях только приветствие и больше ничего джейн показалось что он хотел сказать что-то ещё но промолчал поравнялся с ней а потом даже прибавил шаг она сжала губы и смаргнула упрямые слёзы почему-то навернувшиеся на глаза она не будет плакать не из-за него Сделала пару шагов вперед, испытывая дикое желание догнать его, а потом вдруг услышала совсем явственный шорок и вздрогнула. В темноте было плохо видно, но ей показалось, что кто-то есть там, в кустах, и этот кто-то смотрит на нее. Она хотела крикнуть, догнать профессора, но получился только шепот. А потом странный свист, Из густого ослепительного света прорезал темноту. Мгновение Джейн словно зачарованная смотрела, как он летит к ней, а потом её кто-то сбил с ног и толкнул с тропинки в темноту. Она упала, больно ударившись коленом и тут же вскочила на ноги. Понимание обожгло как огнём. Профессор Риттер Это он толкнул ее. Она обернулась и увидела, как он мягко оседает на траву. А на его груди расцвело, и тут же погасло ослепительное пламя. И тут она поняла, где видела этот свет и пламя, и сторгающие энергию. Джейн бросилась к профессору. Нельзя медлить, и сторгающие убивают почти мгновенно. Но зачем, боже, ответь, зачем? Она кусала губы, когда опустилась на колени перед профессором в несчастном пачкайкомкое бальное платье. Профессор Риттер позвала его, робко дотронувшись своей рукой в перчатке до его руки, но он молчал. Джеймс хлипнула: "Он спас ей жизнь. Этот заряд несомненно предназначался ей. Видимо, она увидела то, что не следует. Он ведь не может вот так умереть, не может Профессор, позвала его ещё раз, бесполезно. Она попыталась нащупать его пульс, но перчатки только мешали. Она сочла их с рук и бросила на землю, а потом взяла его за руку и провалилась в воспоминания, вот только не в его, а в свои. Словно прорвало огромную плотину, и на неё обрушились все её воспоминания до 17 лет. Всё, что она забыла. Воспоминания ослепляли, оглушали, били по больному, не давали прийти в себя, и каждое было как немой укор: ты забыла его. Джин отпустила его руку, сходя с ума. Сердце гулко билось в груди, в ушах шумело. Неужели она должна теперь потерять его? Когда всё вспомнила, Тобиас позвала на тихо и всхлипнула, а потом уже громче: "Тоби!" Слёзы застилали глаза, и она почти не поверила, когда услышала тихое и такое родное: "Не плачь". В ответ профессор смотрел на неё, и Джейн видела, знала что он понял всё. Зачем? только и спросила она, кусая губы. Я стану твоим рыцарем, вместо ответа сказал он с трудом. Каждый вздох давался ему тяжело, на губах появилась кровавая пена. Профессор улыбнулся уголком рта. Навсегда. И закрыл глаза. А кровь Струйка потекла вниз по щеке с уголка губ. Джейн зарыдала, уже не сдерживаясь. «Эй, кто-нибудь!» — крикнула. «Позовите исцеляющего тела!» Ну, дворец веселился. Играла музыка, танцевали пары. Им всем не было дела до какого-то профессора, лежащего тут в темноте и пыли. Джейн вдруг почувствовала злость, Она слепляла, застилая глаза, не зная сама, зачем это делает, она рванула рубашку на груди у Тобиоса и положила руки ему на грудь. Перед глазами тут же появилось его тело, словно изнутри, изломанное, повреждённое, сожжённое безжалостным огнём, но ещё живое. Жизнь едва теплилась в нём. Джейн не понимая, что она делает и зачем, всё же представила, как исправляет, словно сметает кистью повреждения и боль. В глазах вдруг резко потемнело, голова закружилась, и она провалилась в темноту. Тобиас. Он очнулся и сначала не мог понять, где находится. Темно, тихо и холодно. Он мёртв, но мёртвые не чувствуют холода. Что случилось? Тобиос не знал и не хотел знать, но, кажется, каким-то чудесным образом смерть снова убежала от него. А ведь он был готов. Кэти. Он вспомнил её заплаканное лицо и похолодел. Она должна быть где-то рядом, а ещё Скорее всего, это наставник вышел на охоту, и это его исторгающие снова чуть не лишили его Кэтти. Он не может потерять её снова. Тобиос открыл глаза, сел и огляделся. Рядом на траве лежала Кэтти, раскинув руки, и он, словно мимоходом, поразился бледности её лица. Что с ней? Она «Должна быть жива!» Он скочил и дотронулся до ее руки, стараясь не прочитать. Пульс был, сердце билось. Она просто в омороке, и вся ледяная, наверное, замерзла. Тобиос снял с себя плащ, завернул в плащ ее и поднял на руки. Невесомая, легкая, как пушинка, его Кэти. Он прошел несколько шагов, свернул с основной аллеи Здесь может быть опасно, и уложил Кэти на первую попавшуюся скамейку, положил её голову себе на колени, так хотелось убаюкать её, как ребёнка, чтобы не знала бед никогда и никаких. Бледная, с закрытыми глазами, она казалась сейчас ему ещё красивее. Он уже забыл, как выглядела та прошлое Кэти, но это казалось ему до боли в сердце красивой и как он раньше мог думать, что она некрасива. Это нежное голубое платье шло ей, делая её ещё воздушнее и прекраснее. Она вспомнила его. Он был уверен. К ней вернулись воспоминания, и она не оттолкнула его, не убежала. Значит ли это, что она простила? или просто ещё, может быть, не до конца осознала, что он виновен в смерти её семьи. В любом случае, сейчас он бы и если даже и хотел, уже не может от неё убежать, спрятаться, обидеть не после того, что он сделал. И Тобиос догадывался, что сделала она. В ней вместе с воспоминаниями снова вдруг проснулся дар. Просто кто-то хорошо поработал над тем, чтобы эти дары так и остались заперты. Кто-то очень сильный, и он обязательно это выяснит. Только к эти нельзя волновать раньше времени. Тобиус смотрел на неё, не в силах насмотреться. Он не может вечно бегать от неё и от себя. Наверное, если бы ничего не случилось, если бы этой встречи в саду не было, он смог бы А сейчас уже слишком поздно. Он прикоснулся рукой к её волосам. Кэти вздохнула, но не очнулась. Нежные, такие мягкие на ощупь, причёска растрепалась, розы выпали из неё, осталась только одна. При чудливом свете фонарей она казалась почти чёрной на фоне её тёмных волос. Кэти, любимая, прошептал тихо то, что так и не осмелился сказать вслух. Зачем слова, если она читала его, а он её. И всё-таки он вряд ли бы осмелился сказать это ей. Говорить то, что думаешь, то, что спрятано глубоко внутри, всегда тяжело. Так хотелось дотронуться до неё, не читая. Ощутить снова её прикосновение, прижать к себе, защитить от всего мира. Кэти, прошептал он снова, она вздохнула и открыла глаза. Джен, сначала вернулись звуки шорох листвы, далёкая музыка, потом запахи ночного сада и ещё почему-то полыни. А потом уже и ощущение, как будто всё с опозданием. Сильно болела голова. Джейн чувствовала слабость во всём теле, в каждой его точке. Что с ней случилось? Что произошло? Где она? И вдруг вернулись воспоминания, заставляя сердце биться быстрее, почти оглушая. Быстрее, Кэтрин, ну же. Отец стоит напротив неё в комнате, внизу шум, крики, запах дыма. Дом горит. А как же? Она сглатывает и хочет сказать: "Как же Тобиас?" Но молчит. Если он ушёл, а потом привёл их, значит, ей больше не о чем с ним разговаривать. И всё же она сомневается. Тоби не мог так поступить. Он неубиться. Она верит в него, несмотря ни на что. Она вернула ему кольцо, но это ведь ничего не значит. Он найдёт её, и они помирятся обязательно. Он был не прав, но и она тоже. Кэтрин, я всё понимаю. Отец сердится, но ты слишком долго думаешь. Надо бежать. Скоро здесь будут друзья твоего разлюбленного жениха. Почему? Она вздрагивает. Почему ты думаешь, что это он? Я разве слепой и не вижу, чем он занимается? Пойдём быстрее. Мама ждёт нас уже внизу. Ну же. Она кивает и даёт отцу руку, и они бегут, но не вниз, а откуда поднимаются клубы чёрного дыма, а куда-то в сторону, в старое крыло, которое она и не знает до -то толком. Здесь коридор Уже тяжело дышать, и отец то и дело останавливается и кашляет. Наконец он открывает дверь в комнату, полную каких-то старинных картин, гобелианов и рыцарских доспехов. Все лежит здесь в перемешку. Странно, но она не чувствует страха, словно все происходит не по-настоящему, не с ней, словно этот пожар всего лишь иллюзия. Когда она уходила с бала после разговора с Тоби, она ведь не думала, что всё так сложится. Интересно, останется она сейчас внизу? Успела бы она выбежать или нет? Быстрей, быстрее, торопит отец, то ли себя, то ли её. Ей кажется, она уже слышит, как трещат перекрытия, а огонь лижет крышу. Отец отодвигает старые картины и открывает неприметную дверь в углу. Быстрей внутрь! Кэтрин юркает в тёмный проём первая, а отец за ней. Едва они не спотыкаются на лестнице. Он тихо ругается сквозь зубы. Здесь где-то есть факелы, но сейчас нет времени их зажигать. Иначе мы все превратимся в один большой факел. Они бегут вниз, всё дальше и дальше, и Джейн кажется, что конца этому спуску не будет. Они, наверное, уже под землёй. Наконец спуск прекращается, и они бегут вперёд, всё дальше и дальше, а отец её торопит: "Быстрее, быстрее!" Она и так уже бежит, из последних сил едва не падает от облегчения, когда впереди Показывается полоска света. Отец нащупывает дверную ручку и открывает её, и Кэтрин едва не падает от холодного ветра, сбивающего с ног. "Где мы?" спрашивает она, тщетно пытаясь согреться. Бальное платье совсем не греет. "За городом, в лесу", рассеянно отвечает отец. "Где же Рэйя? Она должна ждать нас здесь." Он оглядывается, пытаясь отыскать маму. А в сердце змеей заползает липкий страх. И вдруг становится страшно, да так, что сердце начинает стучать, как у пойманного зайца. Мамы нет. Отец боится. Их дом сейчас горит где-то в центре города. А у них нет ничего. Кэтрин обхватывает себя руками, чтобы согреться и успокоиться. Неужели... Во всём этом виноват Тобиас. Мысли метаются, как спугнутые птицы. Вдруг она слышит крик отца. Кэтрин бежит к нему и видит, как отец наклоняется над чем-то телом на земле. Мама! Кэтрин останавливается и прижимает руку к рту, крик рвётся наружу. Она мертва. Вскакивает собранный и как-то разом постаревший отец. Скорее всего, разбойники обокрали богатую даму в бальном платье и с драгоценностями и лошадей забрали. Я дурак, что отпустил её одну. Но если они добрались до неё, то могут добраться и до тебя. Он поднимает на неё глаза и Кэтрин поражается к какому-то странному загнанному взгляду отца. Слушай меня внимательно. Я отведу тебя сейчас в безопасное место, но перед этим ты всё забудешь. Всё, что было до этой ночи. Как это? спрашивает Кэтрин. Разве это возможно? Возможно и необходимо ради твоей безопасности. Так уж вышло, что я последний в своём роду создающий иллюзии. И то, что я могу делать, никто не делал до меня. И, надеюсь, никто об этом не узнает. Но я же забуду тебя и маму, и тоби. Из груди рвётся рыдание. Слишком много боли на сегодня, очень много. А ещё накатывает усталость. Я напомню тебе, тихо говорит отец, а потом продолжает: Его голос звучит как-то слишком мягко и чарующе, как никогда до этого. А то, Биос, зачем тебе жених, который виновен в смерти твоей матери и в смерти многих безозащитных людей? Неужели ты простишь ему это? Это не то, Биос, тихо говорит Кетрин. Он не мог. Не мог, но сделал. Яростно восклицает отец, не бойся, если хочешь, я расскажу тебе потом все, что тебе нужно помнить. И про Тобиаса, и про него. Ей кажется, или отец усмехается, но он ведь не будет ей лгать, и он ведь дал согласие на их стобе помолвку. А я когда-нибудь вспомню все это. Она обводит руками лес вокруг Тобиаса. И отца. Вспомнишь когда-нибудь. Кэти пытается сказать, что не хочет забывать. Может быть, есть какой-то другой способ? Может быть, всё не так плохо, как кажется отцу, но мысли путаются. Она вдруг понимает, как устала. Легче уступить, чем ругаться с собственным отцом, ведь есть исцеляющие тела, они помогут всё вспомнить. Кэтрин хочет настоять на своем, но глаза закрываются, а отец мягко что-то рассказывает, и она уплывает в блаженную тьму.